Глава 16. Старший. Кадор благосклонно кивнул. Говорили, град. В этом месяце ничего стоящего внимания в лавке не появилось. Когда нам откроют павильон, чтобы мы могли потратить баллы за учебу? Это сложный вопрос, ученик. Я, задавший такой важный для меня вопрос, слушал ответ Кадора в полуха был занят другим. В изумлении наблюдал изменения в печатях учителя. Такое я видел впервые. Сначала наливался свечением один указ, затем в другом полыхал вспышкой символ, и сам указ начинал становиться ярче, а первый угасал. Затем в первом вспыхивал знак условия, и указы опять менялись яркостью. Боюсь, что никаких новых техник у этого выпуска школы не будет. Но тебя не стоит беспокоиться. Даже я, половину жизни отдавший обучению юных идущих, не встречал такого таланта. Твоё восприятие свитков просто чудовищно. Я передам с тобой письмо в академию. Там еще остались мои ученики, и они помогут тебе советом и делом». Я, спохватившись, опустил взгляд на лицо учителя Кадора и с некоторым усилием подхватил почти убежавшую мысль. «Но это будет еще не скоро, старший. Время обучения уходит впустую. А сколько бы я мог выучить? Старший, я второй по силе в классе». «Неужели лучшие ученики не заслуживают награды за свое усердие и победы?» «Не торопись, Леград. твое от тебя не уйдет. Тренируйся в поддержании готовых обращений к небу». Учитель Кадор отошел от меня, ясно показывая, что разговор окончен. Вот только меня совсем не устраивал его ответ. И продолжающееся полыхание печати намекало, что ни одного меня. «Глуп все это. Я выучил технику с первого прочтения. Поразил всех в тот день. И что?» И ничего. За эту неделю я смог выучить всего одну новую технику — спину медведя. Почему? Да потому что старик запретил мне прикасаться к очередному свитку раньше, чем через три дня после предыдущего, чтобы наверняка исключить смешение памяти от прочтения свитков. И доказать ему, что я полностью без остатка сумел переплавить чужое знание в свое, я не сумел. Жаль. Хорошо, хоть в другом у меня находились причины для радости. Так я считал, пока вечером не сошелся в поединке с великор. Да что ты о себе возомнил! Звезда в голову ударила, я тебе сейчас ноги переломаю. Великор замерла в пяти шагах от меня, сжимая рукоять меча. Сказать, что она была в ярости, верно описать ее состояние. А все моя нерешительность. Пока мы стояли друг напротив друга и обменивались лезвиями духа вместо обычных камней, все шло хорошо. Но стоило нам сойтись в схватке. Как я принялся осторожничать, боясь, что Великор не успеет применить покров, и моя техника ранит ее. И вот на моих глазах шаткое равновесие наших отношений летит в пропасть. Дарсовать, девчонка, помешанная насилие. Вместо ответа я вскинул руку. Теперь мне стало ясна и еще одна причина, по которой в стиле Великор обучают не сжимать руку в кулак. Эта техника лезвия создавалась только при открытой ладони, смотрящей в сторону противника. Именно так задавалось направление ее полета. Всплеск силы в мгновение достигший узла от тача в левой ладони. Печать с тремя символами вспыхивает синим светом, который вижу только я. А в девушку уже летит кинжал, созданный из моей силы. Но одно это ее не успокоит. Я срываюсь вслед за своей техникой, пытаясь сравняться с ней в скорости. Меридиан, пропустивший вдоль себя поток энергии из средоточия, потрескивает, словно те стволы, что бросали воины в костры на стоянках. Применить лезвие повторно сейчас невозможно. Даже исток меридиана в средоточии будто запечатан. «Покров. А вот защищаться я могу». Выплеснутая в тело сила наполнила его как раз вовремя, чтобы защитить меня от ответного светящегося лезвия, что вспыхнуло и исчезло мелким крошевом на груди, не сумев меня даже оцарапать. Пригнуться, не замедляя бега, раскинуть руки, чтобы сбить и подмять под себя великор, тщетно. Великор легко, словно играясь со мной, двумя скользящими шагами избежала объятий и тут же, разворачиваясь, впечатала кулак мне в бок. Развернуться вслед, пытаясь подсечь ее ноги, В стойку, обмен ударами кулаков, локтей, коленей. Мы оба одновременно усилились техниками и оба сумели ослабить чужие удары, сбив их в сторону. Постоянный контроль ладони противника. Вот. Раскрывшаяся ладонь великор послужила мне сигналом. Я немного поспешил, нужно было подождать еще мгновение на создание печати, но мой покров протянул достаточно, чтобы защитить меня от лезвия великор, ударившего почти в упор. Снова обмен ударами. Я пошел на хитрости, и, возвращая руку, уже после удара раскрыл ладонь. Впустую. Великор даже не стал создавать покров. Подбило мне под локоть, и лезвие духа бесполезно улетело в небо. Ответные лезвия я принял на защитную технику и хотел снова сойтись с девушкой, как увидел ее раскрывающуюся ладонь. Вонючий дарс. Она и так может. Но энергии еще не вернулась в средоточие. Мне ничего не оставалось, как кувыркнуться в бок. Но так я потерял время и проиграл в расстоянии, оказавшись слишком далеко от противника. Великор принялась с двух рук запускать в меня технику. Я заметался по площадке, напряженно угадывая момент создания лезвий. То уворачиваясь, то принимая их на защиту, я пока угадывал, не попадаясь на обманки. Но это было очень тяжело. А ведь Великор запускал их либо с большим разрывом, либо сразу оба, явно жалея меня. Жалея. Сейчас. Очередной раз я перекатился не в сторону, а в ноги Великор, через мгновение создавая покров. Одно лезвие ушло мимо, второе, похоже, безвредно прошлось по моей спине. Великор теперь оказалась от меня в одном шаге. Я, распрямляясь, словно отпущенная гибкая ветвь, изо всех сил оттолкнулся от брусчатки бурсы и прыгнул на великор. Сила медведя. Увернуться у нее бы не вышло. Она и не стала. Ощущения были, словно мой прыжок закончился на стене. Вместо упругого человеческого тела я врезался во что-то, больше напоминающее камень. Из груди вышибло воздух, разбитое лицо вспыхнуло болью. Я едва сумел поднять руки, закрываясь от ударов, а как только они прекратились почти наугад по ощущению теплого ветра, применил покров. Похоже, вовремя. Отступив еще на шаг, увидел великор, опускающую ладони, и ее обещанную улыбку. Затем она словно размазалась в воздухе, а я получил чудовищный удар в грудь. Меня просто вынесло с ринга. Когда я снова научился дышать, то понял, что валяюсь на камнях, обнимая свои ребра. А рядом сидит Великор, спокойная, улыбающаяся. Уже ради этого стоило пострадать в поединке, где она не сдерживала свои силы. И что это в конце были за техники? Нам такого не давали. Говорить оказалось больно. При глубоком вдохе ребра, казалось, хрустели. Ничего, крепче станут. Хотя должен же быть предел закалки тела. И идёт ли она на ранге воина? Есть ли у семьи Великор форма для этого? Ошибаешься. Великор довольно усмехнулась. Два простых, но излюбленных трюка воинов на арене города. Сначала опора, которая не дала сдвинуть меня с места, и одновременно с ней покров. Ты, считай, с разбегу влупился в стену. Поверь, я закряхтел. Именно так я себя и почувствовал в тот миг. Отодрав одну руку от груди, я ощупал лицо. Не так все плохо, как ожидал. Даже не разбил ничего. Нос, бровь, целые. Улыбка великор стала шире. Потом я совместила силу медведя и облик мангуста. Оттого такая скорость и мощь удара. Я переспросил, перебив великор. Силу медведя? Ну, спину медведя. Я всего лишь называю так, как это проще мне. Великор пожала плечами. Глупое название, которое казалось великолепным кому-то из тех, кто создал первый свиток с этой техникой. Я лишь покачал головой, сдерживая улыбку. Как великор сейчас многословно. Ее не узнать. «И не вздумай больше жалеть меня. Может…» Великор наклонилась ко мне и понизила голос. «Может быть, ты и как воин талантливее меня. Скорость твоего возвышения и на этом этапе заставляет меня сгорать от зависти. Может, ты все ухватки боя ты схватываешь на лету. Пусть. Я привыкла к тому, что мне дается это тяжким трудом. Но тебе все равно нужны будут месяцы, чтобы сравниться со мной. И ты никогда… Слышишь? Никогда…» «Никогда не превзойдёшь меня в пути меча. А если ты еще раз вздумаешь жалеть меня в схватке, действительно сломаю тебе ноги, и наша сделка будет разорвана. Ты понял меня?» Я с удивлением обнаружил, что моя рубашка трещит в ее кулаке, а я почти вешу в воздухе поднятый великор от камней двора Бурсы. «Я понял. В полную силу. Всегда. Я понял. То-то же». Великор выпустила меня, заставив снова охнуть от падения на брусчатку, и пошла прочь. Я все еще лежал на том же самом месте и наслаждался алыми отблесками заходящего солнца на облаках, когда в главные двери проскользнул тагрим. Кажется, я застонал вслух. Эти дни вышли очень насыщенные. Просто сумасшедшая неделя. Казалось, что учитель Шамор решил проверить нас всех на прочность. Он неожиданно добавил вес мешков, заявив, что с в совсем другой спрос. Затем бросил нас в череду боёв. Сначала очередная схватка по кругу в классе. Нас разбили на четыре группы. Великор, я, Гунир, который перестал поддаваться, взяв третье место, и Орнит. И каждому достался свой десяток противников. Затем другой десяток, чуть отошедший от проигрыша, затем третий. Каждый из нас в итоге схватился со всем классом по очереди. Противники появлялись в свежеочерченном круге спустя вдох после победы над предыдущим. Казалось бы, пустяк для моей силы, для моей закалки, потратить на противника пару ударов или бросок за границу временного ринга. Но не после четырех часов бега. Не тогда, когда напоследок противниками оказались лучшие бойцы класса. Мой земляк, крестьянин, стражник, наемник, Гунир проиграл богачу. Удивительно, но вышло именно так. Похоже, ему просто не хватило выносливости, подвел размер средоточия. В бой с Арнидом лично я вступил с тяжелым дыханием и потом заливавшим глаза. Такого я давно не мог за собой припомнить. Да и я в последнем своем бою, бою против Великор, сам на себя был не похож. Ни лёгкости движений, ни скорости. Она с легкостью вынесла меня в поединке с ринга. Но эта изящность и простота была притворной. Великор тоже приходилось нелегко. Ее выдавало тяжелое дыхание и прилипшие к колбу пряди волос. Затем, позавчера, схватка всех против всех в классе. Так это должно было быть. Вот только Дарсов Шамор пообещал, что если меня и Великор собьют с ног, то все участвовавшие в забаве получат по сотне очков развития. Хорошо было бы, потеряй все голову и тут же бросься на нас. Но или сил после забега осталось у парней мало, или не нашлось одного горячего и отчаянного, что своим примером сорвал бы остальных в схватку. Но этого не случилось. А через минуту все стало гораздо серьезнее. Весь класс сначала сгрудился возле Гунира и Фатора. Они стали командирами этой толпы, направляя схватку. В стороне остался только богач с прихлебателями, и он повел их в атаку лишь в самый удачный для себя момент. Напор одноклассников, которые за такую награду оказались готовы заплатить и неочередным переломом, растянул нас с великор в разные стороны. Прикрывать друг друга больше не было возможности. И первый удар от Орнида в спину я получил в полную силу. Их подвела несогласованность действий. Его верный наемник запоздал на короткий миг, но эта малость испортила им весь план. Сбить меня с ног не вышло. Затем я воспользовался тем, что противников стало слишком много. Они начали мешать друг другу, и победить меня вышло только с помощью гунира. Пусть я проиграл, но схватка заставила мою кровь гореть, а сердце биться чаще. Доказала, насколько я стал силён со времен нулевого. В деревне меня легко свалили на землю всего двое противников. А сейчас смогли победить лишь навалившийся в десятером. После этого прошла схватка с пятым классом, где мелькнули знакомые по Орою лица. Но она была принята мной как отдых. Пусть мы снова оказались на ринге после бега, а вот они пришли свежими и без следа нагрузок. Это было несправедливо и странно. Я почему-то считал, что все классы повышают выносливость одновременно. Удивительно было и то, что Ярит оказался на очень низком месте в схватках. Явно не бился в полную силу. Притворяется слабее, чем есть на самом деле. Запрет ведь действует только на передачу знаний. Но пользоваться ими самому можно без ограничений. Орден не волнует, что на улицах окажется бандит-уровневоина с боевыми техниками. Не мое, конечно, дело, но не зря я настоял, что маме необходимо заниматься возвышением. Надеюсь, за эти два месяца моей учёбы она в таком богатом на энергию поясе сумела прорваться к девятой звезде. А значит, перед моим переходом в академию Ей можно уже будет купить зелье и прорваться на десятую звезду. Я, в общем, верил в талант мамы. Верил в то, что она может самостоятельно пройти весь путь к воину. Но зачем тратить столь дорогое время, когда можно воспользоваться помощью алхимии? причем вполне безопасной, в отличие от того, чем пичкают нас здесь. Чем раньше мама создаст средоточие и освоит покров, тем увереннее я буду чувствовать себя, учась в академии. Никто не может уберечься от случайностей. Вот как сейчас, когда я совершенно не ожидал появления Тагрима. Конечно, сегодня у меня была только схватка с богачом Арнидом, который теперь снова неделю на третьем месте в рейтинге бойцов класса, да свеликор. Так что я вполне отдохнул после нагрузок, не считая ребер, которые только что пострадали. И желание схваток, конечно, будоражит кровь. Но появление Тагрима и неизбежность драки со снежинками меня совершенно не радует. Эх, ещё бы неделю на подготовку. Я не хочу полагаться в таком важном деле на случай. И не могу отступить. Поэтому я лишь возмутился. «Тагрим, неужели ты не мог еще потянуть время?» «Думаешь, это так легко?» Пришел, почесал языком, и монстр сам сдох?» «Можно растягивать шкуру на просушку?» Я приподнялся, опираясь на руки. Посмотрел на Тагрима. За эту неделю лицо его похудело, заострилось. Поймал немигающий взгляд темных ввалившихся глаз. Насмешливо спросил. И снова я неизвестно кто, да? Кое-кто намекнул мне, что тебя воротят от моего именования. Да, первый брат? Неплохо. Я и в самом деле довольно кивнул. Это звучит даже лучше, чем я думал, второй брат. Глупо звучит. Тагрим скривился. Когда вся толпа друг друга называет братьями, это вроде неплохо выглядит. И оно так и было, пока от тебя не появился пустобрех зимион. И вот теперь, когда они начинают перебирать номера... «Выясняю, у кого длиннее причиндалы». Тагрим сжал кулак. «Мне хочется разбить их, тупые головы». «Да...» Я вздохнул в притворном сочувствии. «Тут уж ничего не поделаешь. Придется ждать, пока они не набьют оскомину. Что со снежинками? Они больше не слушают меня. Им надоели отговорки. Сегодня ты должен победить, или они придут в пятый класс». Я спросил очевидное. «Победить вторую звезду?» Перестраховщик Каддор, забравший свитки. Пусть разрыв в силе стал меньше, но не удивлюсь, если бравур к этому времени выучил все техники, что получил в школе. Я покачал головой и, наконец, поднялся с приятно прохладных камней. Внимательно оглядел себя. Как и ожидалось, форма школы изрядно пострадала. И от пыли под ногами, и от рук старшей. Многие встречали занятия Шамора в одной и той же уже порванной одежде, не обращая внимания на ее состояние во время тренировок. А второй комплект берегли для других занятий. Но меня дыры ужасно раздражали. Нужно переодеться. Плохо то, что у самого золотать аккуратно не выходит. Сколько раз я не пытался. Привык латать негодное тряпьё. Не выходит аккуратный шов. Денег я с собой в школу взял, всего пару монет, так что и просить ту же калиру о такой помощи не могу. Вернее, не хочу. Уж за зеленушку в городе должны десяток рубах починить. Или нет. Неважно. Там город... Там есть подмастерья, для которых эта работа ради заработка. А калира все же воин и мой товарищ. С утра придется просто обменять эту испорченную одежду на новую. И, конечно, великор не применит снять бал за столь быструю порчу имущества ордена. Пусть отношения с ней и наладились, но от дотошности девушки в подобных вещах меня это не спасало. Тагрим молча дождался, пока я не приведу себя в порядок. Все равно встреча по-прежнему назначена на время после колокола. Так и простоял без движения в сгущающихся тенях возле входа в бурсу, словно змея в засаде. Терпеливая и опасная. Жаль, что наш противник еще сильнее. Шагая по коридорам, я спросил Тагрима. «Ты собрал всех сегодня?» «Да, первый брат». Я с удивлением почувствовал в словах Тагрима насмешку. «Я взял на себя смелость принять такое решение. Ты не оставил указаний, так что пришлось мне куда умному рискнуть. «Молодец, второй брат». Я на миг покосился на идущего рядом Тагрима, зло усмехнулся и похвалил: "Настоящая правая рука. На тебя можно положиться даже в таком сложном деле. Ты принял трудное, но верное решение, мой второй брат. Ты издеваешься надо мной." Мы все остановились, глядя на стиснувшего кулаки Тагрима. Лицо его, освещенное едва тлеющим светочем, оказалось перекошенной яростью. А вот я был спокоен. Хотя одна и та же история, повторенная во второй раз, начинает надоедать. Поэтому я лишь пожал плечами. Как и ты надо мной. И ты выбрал не лучшее время для обид. Кто просил меня о помощи? Тот, кто пьет воду, должен помнить о тех, кто рыл колодец. Тагрим ткнул рукой в полутьму коридора, туда, куда мы шли. Кто собрал всех этих людей, которыми ты командуешь? Я сам начал злиться, но спросил. С тех пор, как мы оказались здесь, в стенах школы, как много я командовал. «Хватило и одного раза. Мало нам снежинок, так теперь они сами друг другу морды бьют, соревнуясь за места. Каждый получит имя согласно своей силе». Тагрим бросил взгляд в сторону и явно кого-то повторил последней фразой. До меня дошло. Вспыхнув в раздражении, я повысил голос. «Зимеон!» «Что?» Сам Зимеон и не подумал отвести взгляд, когда все повернулись к нему. «Всегда смотри на вещи со светлой стороны. и открыл ему глаза на правду». Тебя ж воротят от молодого главы, вождя и прочего. Ты же умный. Я старался говорить спокойно. У нас всех общая беда, а ты не можешь отложить на время личную обиду. Ладно. Зимеон пожал плечами. И впрямь сглупил. Я не буду больше. Я нажал на него. Не будешь что? Говорить от твоего имени. Я оглядел Зимеона и не нашел на его улыбающемся лице ни капли раскаяния. Хотелось вмазать ему от души, чтобы не корчил тут передо мной свои рожи. Гунир вон ухохатывается на него, глядя. «И это все твои оправдания?» Я мстительно прищурился. «Пусть так. Раз все получают имена, то и тебе, Зимеон, стоит им обзавестись. Да проверить, где твое место, с какого краю». «Тагрим». Теперь я перевел взгляд на него и улыбнулся. «Нужно бы показать всем парням, что ты второй брат по праву. Завтра после колокола собери всех в саду. а я приведу на бой Зимеона. Начнешь с него». «Вот ты злопамятный!» Зимеон недовольно скривился. «Старший подает тебе плохой пример». А я лишь довольно улыбнулся. «Вот этой гримасе Зимеона я верил. Ничего, по делам. Нечего было болтать языком и говорить вместо меня». Уверен, он и слова для охотников Тагрима подобрал самые обидные. Язык у Зимеона и так хорошо подвешен, а возле костров за время перехода от границы нулевого до гряды Он в деле подначик наловчился еще сильнее. Пусть его Тагрим поваляет по земле, а то Зимен привык разлеживаться в спальне, пока и я, великор и гунир, тренируются перед колоколом. Ты что-нибудь узнал о Бравуре? Нет, с лица Тагрима пропала улыбка. Жаль. Я развернулся к шестому нашему спутнику, который сегодня заявил, что не может пропустить такого зрелища, и увязался с нами Дарит. Его я тоже просил узнать все, что только можно о Бравуре. Вот только сумел ли. До этого у меня даже времени не нашлось поговорить с ним. У меня сейчас ни на что, кроме возвышения времени, не хватало. Дарит, а ты что скажешь? Про него самого ничего узнать не удалось. Дарит щелкнул пальцами. Но я много могу рассказать про его семью. Опять про семью. Я хмыкнул и двинулся по переходу, подавая пример остальным. Забавно. Я ж ученик в магистрате. Там бумаги про земли, налоги, урожай, забитых зверей. и ни слова про детишек богатых семей». «А как ты вообще?» — подал голос Зимеон. «Под указом можешь рассказывать про то, что вычитал в тех бумагах». «Если бы все было так строго, как бы советники и судьи смогли бы вообще работать? Это же хитро завязано на нашу голову». Я не видел Дарита, но мне кажется, сейчас он важно поднял палец к потолку. «Сложная печать. Тем, у кого разрешение, мы можем говорить вообще все. Для этого мы и нужны на наших должностях». Остальным, посторонним в этом деле, меньше. Вот вам, сколько налогов платит городу семья этого бравура, я сказать не могу. А сколько подвод риса от них привезли в город, могу, если сам вспомню. Знаешь, сколько за день приходится всего посчитать? Я все же не удержался и оглянулся. Сложная печать? Забавно. В той, что поставили нам здесь, один контур и пять символов условий внутри, если я правильно разобрался в словах мастера указов. А в его старый тот же один круг и шесть символов. Не сказал бы, что сложность сильно отличается. Я ведь и видел печать Великор, поставленную в третьем поясе. И печать Экадора. Похоже, все любят приукрасить. Поэтому я напомнил о сути дела, пока хвостун дарит не ушел еще дальше от важных вещей. Бравур. Ага. Дарит кивнул, потер нос. Бравур Киртано. Семья его, э, э. богатая. Самый край земли Ордена. Но кусок очень здоровый. И на дороге к хрустальным водопадам. Кое-кто из родных у него служит в Ордене. В халатах солидных цветов. Но самое интересное другое. Мелочь за мелочью. И вспомнил я одну штуку, которую сам слышал от других людей, когда они меня учили делу писаря. Лет десять назад Киртану начали собирать сирот на своей земли. Думаю, все они сейчас в его классе. «Вот оно что!» Тагрим отчетливо скрипнул зубами. «Готовили верных прихвостней, сыночку!» «Интересно», — я вздохнул. «Но не сильно важно». «Ты чего?» — не согласился Гунир. «Теперь ясно, что они его с потрохами. И вряд ли будут стоять, если ты его начнешь ломать». Я буркнул под носа, сдерживая голос. «Тут как бы меня не сломали». Мы уже пришли. Все не сильно отличалось от прошлого раза. Все основы уже здесь и ждут лишь меня. То же место, тот же камень и две группы парней. Хотя... Я еще раз скользнул взглядом по строю. Ошибся. С нашей стороны появились девушки. Похоже, на этот раз собрались действительно все чемпионы Арройо, без исключения. По телу пробежала короткая дрожь. Очень многое сегодня решается. И даже предвкушение схватки с сильным противником, что обычно так нравится мне, сегодня совсем не то. Слишком много чужих надежд поставлено сегодня на кон. Хотя Гунир и старается, раз за разом затаскивая меня за стол с костями, но я так и не понял радости игры в них. Там все зависит лишь от удачи. У меня есть план, у меня есть надежда, и я могу сделать ставку на риск в отчаянной схватке. Но только за себя. Другие совсем не нужны мне в этой игре. Теперь я оглядел строй напротив. Кто из снежинок бравур? Так с первого взгляда и не скажешь. Все парни почти одного возраста, спокойные и надменные. Впереди, как и в прошлый раз, стоял Дори. И гордости в его позе ничуть не убавилось. несмотря на прошлый проигрыш. Встретившись со мной взглядом, Дори кивнул. «Наконец-то! Я уже начал переживать! Думал, страх перед первым братом загнал тебя в такую нору, что мы тебя не найдем и со светочами!» Я пожал плечами. «Я думал, ты еще в прошлый раз понял, что меня не задеть твоими глупыми словами!» «Братья!» Дори оглянулся по сторонам. «Поглядите!» «Отброс, который чудом выбрался из своего нулевого, но скоро снова очутится на помойке, кичится умом!» Дори ткнул в мою сторону пальцем. «Для начала попробуй оправдаться за неделю, что братья ждали тебя!» «Оправдаться?» Я огляделся по сторонам, словно что-то потерял. «Перед тобой?» Дори почернел лицом, прошипел. «Первый брат слишком честен и справедлив. Давно нужно было втоптать вас всех в грязь. Ты повторяешься!» А время идет я скользнул взглядом постоящим напротив по прежнему ища главного среди них бравур давай начнем и в этот раз в ответ прозвучал новый незнакомый мне голос ты наглый и самоуверенный нулевка будь ты среди моих парней я бы порадовался но ты на это не имеешь права я внимательно оглядел заговорившего интересно а он видит мое лицо Сегодня луна едва светит, и для остальных на этой поляне должен царить полумрак, в котором хорошо видны лишь фигуры людей, но не черты. А вот мне видно хорошо. Обычный парень. Неудивительно, что я не смог выделить его в толпе. Над ним висит такой же сложности, как и на всех нас указ о запрете передачи техник. Одет бравур в такую же форму, как у всех. Такая же повязка на рукаве. На боку императорский меч с алой лентой на темляке. Выглядит Бравур чуть старше меня. Вряд ли ему больше 14, Лишь немного не успел в класс талантов. Даже зелья не помогли в этом деле. Средний рост. Бравур худощав, словно подсушен на солнце, и совсем не широк в плечах. Красивое, спокойное лицо, словно на картинках, что были нарисованы в детских книгах про героев древности. Тонкий нос, изящные черты, большие глаза. В детстве, после очередной прочитанной легенды, Можно было глядеть на нарисованного героя и еще раз переживать его приключения. Тогда, сидя в фургоне, казалось, что всех злых людей можно угадать с первого взгляда, ведь на картинках все они были уродливы. Я вырос и знаю, что все совсем не так. Бравур негромко сказал «Дальше я сам». «Да, первый брат». Короткая фраза бравура – быстро кивок Дори. Но как это омерзительно выглядело со стороны, меня едва не передёрнуло. В голосе Дори было столько преклонения перед Бравуром, сколько крысёныш Скирто не всякий раз вкладывал в именование вождь. Пока я боролся с нахлынувшими воспоминаниями, Бравур вышел вперёд. Левка, в прошлый раз с Дори ты пытался играть словами. Я не люблю этого. Мы с тобой». Бравур сначала обвел рукой нулевок, затем Снежинок. «Отвечаем за всех своих людей. Если ты проиграешь сегодня...» то вы покинете школу, очистив ее от своего присутствия. Ты понимаешь меня? Вполне. Я кивнул, но тут же ухмыльнулся. Но не принимаю твоих слов. Это все решалось не со мной. Странный договор, в котором выгода только у тебя. А что получим мы? Я оглянулся на парней за своей спиной, увидел нахмуренное напряженное лицо Тагрима. Предложил бравуру. Давай так. Если я выиграю, то ты распускаешь снежинок. Дори возмущенно закричал. «Ничтожество! Как ты смеешь ставить условия первому брату?» Короткого взгляда Бравура оказалось достаточно, чтобы Дори замолчал. Впрочем, недовольно гудели все снежинки. Бравур переспросил. «То есть ты пришел победить меня?» Пустослов. «Чем больше я говорю с тобой, нулёвка, тем больше презираю. Впрочем, мой отец говорит, каждая неудача прибавляет ума. Пусть будет так», — Бравур кивнул. «Надеюсь, сегодняшнего проигрыша тебе будет достаточно, чтобы поумнеть и бежать из школы, поджав хвост». Бравур посмотрел мне за спину и повысил голос. «Вы все жалкие трусы и слабаки, что решили спрятаться сначала за одну спину, затем за другую. Трусливо молчите теперь, боясь проигрыша. Завтра последний день, чтобы уйти из школы. Потом снег будет убивать вам ум кулаками. Вас ждет нескончаемая боль». Я со смехом возразил. Чтобы говорить такое, нужно сначала победить. Бравур на миг сжал губы, затем приказал. «В круг!» Там, куда указал бравур, действительно нашелся очерченный песком круг на траве. Я уважительно кивнул. Подготовились к сегодняшнему дню снежинки. А вот мне недели было мало, тем более с ограничениями учителя Кадора. Остается надеяться, что моего плана окажется достаточно для победы. Сегодня невольно я уже опробовал его на великор. Для нее его оказалось мало, но не каждый имеет в учителях лучшего бойца арены, чтобы там на ней не происходило. Пусть бравур презирает выходцев из нулевого, но я знаю точно, что у нас есть преимущество, размер средоточия, количество силы, что я могу потратить на бой. А еще высокий уровень боевой медитации лично у меня. Мне нужно лишь вымотать противника и подловить его в миг, когда он не сможет применить покров. И мне нужно сохранить к тому времени совсем немного энергии. Одно удачно выпущенное лезвие духа, и я получу так нужную мне победу. Но сначала я все же уточнил. «Обычные правила школы? Без подлых ударов?» «Урод! Ты кому это говоришь?» Этот возмущенный крик снова принадлежит Дори, но я даже не поворачиваю к нему голову. Впрочем, и бравур недовольно хмурится. «Ты испытываешь пределы моего терпения. Подлость удел слабых!» «Красиво сказано. Но давай оговорим. Обычные правила без подлых ударов. Обои без условий просто прибавить друг другу ума. По рукам?» Бравур помолчал, пока снежинки снова недовольно гудели шепотом множество голосов. Затем презрительно усмехнулся. «Хорошо. днем раньше, днем позже. Неважно», — указал мне пальцем. «В круг». Я неспешно приближался к бравуру, старательно следуя уроку Гунира. Не глядел в лицо... и даже не сосредотачивался на руках будущего противника. Растекся взглядом по всей фигуре бравура, готовый мгновенно ответить на любое его движение. Но он стоял неподвижно, и даже презрительная улыбка его не менялась. Последние шаги я преодолел одним прыжком, сразу оказавшись в круге. Два размашистых удара руками, быстрый коленом, вложив в него всю силу и скорость возвышения, впустую. Если первые в голову бравур просто отвёл, то мою ногу встретил встречным ударом локтя. не хуже своего Дори, попав в болевую точку узла Меридиана. Я отпрыгнул, пережидая, когда волны тумана и средоточия скользнут по телу и смоют боль. Бравур насмешливо сообщил. «Одними кулаками ты не добудешь победу. Ты ведь уже освоил лезвие, да? Тебе стоит начать с него, иначе это будет для тебя долгое мучение». Стоило только Бравуру начать говорить, как снежинки, воплями приветствовавшие первый успех своего предводителя, тут же замолчали. А я спросил. «Что мешает второй звезде применить его первым?» «Против тебя?» — Бравур хмыкнул. «Это ниже моего достоинства. Я осознательно ограничиваю себя и буду использовать только то, что и ты. Мои люди должны видеть, какое ты ничтожество. Я одолею тебя в битве равных, втопчу в грязь». Сколько гордости было в словах Бравура. Но знает ли он о моей звезде? Я прищурился, оглядывая Бравура. И как собирается ограничивать свои дополнительные узлы, что дают ему силу и ловкость? В любом случае, слова о равенстве наших сил вранье. Он ведь не стоял на месте эти дни. Мы снова сошлись. Я уже не так опасался его техники, но продолжал следить за его руками. Обменяться ударами. Пощупать бравура, просто раскрыв ладонь на отводе. Но он не хуже великор сбил мне руку в сторону. Пройтись по всем своим отработанным ударам и отпрыгнуть от бравура с гудящей головой. Какой быстрый удар! Я не успел даже поставить покров. Я сплюнул кровь и выбитый зуб. Затем насытил силой тела, чтобы помочь ему справиться с болью и разогнать туман перед глазами. Дори плохой ученик. Бравур следует своему слову и не использует ничего, кроме рук и ног. Вот только он гораздо лучше в навыках сражения. Каждый его удар приходится в узел меридиана и обжигает меня невыносимой болью. Дори в прошлый раз такой успех и не снился. Эти удары сильны даже для меня и моей закалки тела. Я чувствую, как руки теряют силу. Они пострадали сильнее всего, приняв на себя большую часть ударов. Снежинки, которые сейчас оказались за моей спиной, орали. «Бравур! Бравур! Снег!» А сам Бравур стоял и улыбался, не торопясь развивать свой успех. Вот только я не верю, что у него все так хорошо, как он показывает. Я тоже приложился в полную силу, И ощущение хрустящих ребер под ударом моего колена ни с чем не спутать. Не зря я сотни раз повторял этот удар на тренировках. Удар вышел быстрый, как удар молнии. Бравур тоже не успел защититься. Жаль, размен все равно вышел неравный. Вопли стихли, и бравур заговорил. "Же ясно, что на кулаках тебе ничего не светит. Ты ускорился мангустом и все равно проиграл. Кровь впущена. Признай свое поражение». «О чем ты?» — я усмехнулся, отвечая чистую правду. «Я даже не освоил эту технику ловкости!» Бравур покачал головой. «Почему я не удивлен очередному вранью ничтожной нулёвки?» Толпа снежинок за моей спиной дружно поддержала бравура криками. А вот чемпионы нулевого смотрели на меня и молчали. Лишь Зимеон и Гунир с миром орали что-то в поддержку, неслышимая за криками наших противников. «Думал, воспользоваться незаметно?» Бравур погрозил мне пальцем. твои трепыхания видел каждый, стоящий на этой поляне. Ты вынуждаешь меня наказать тебя за вранье. Сейчас я покажу тебе, как нужно пользоваться техниками в бою». Я прыгнул влево, обманывая, качнулся вправо и нырнул вниз под уже срывающееся с руки бравуры лезвие духа. Оно с легким свистом пролетело надо мной в сторону снежинок. Еще один кувырок, который привел меня вплотную к бравуру. Не поднимаясь, ударить ему по ногам, выкрутиться, вставая с земли, Порция силы в руку, печать техники, и закончив оборот лицом к противнику, я выпускаю в него свое лезвие. Оно вспыхивает на его груди и рассыпается искрами, оставляя после себя рассеченную одежду и не следа крови. Ударить правой, левой, поднырнуть под встречный взмах кулака, дождаться, пока откроется исток меридиана для лезвия. Мне нужно вынудить бравура потратить покров. Вот, сейчас. Он открыт. Я применяю силу медведя и бью бравуру в голову, но словно впечатываю кулак в каменную стену. А затем мы вцепляемся друг другу в запястье, не давая направить открытые ладони и запустить лезвие. Я оказался немного сильней, понемногу уворачивая свою руку. Вдох, другой, и на меня отдохнуло жарким ветром опасности, а резко прибавивший в силах бравур легко довернул свою ладонь. В последний миг я защищаюсь техникой, и теперь уже на моей груди безвредно рассыпается лезвие. А через мгновение я рвусь, сдирая кожу, выворачивая запястье из схватки бравура. и моё лезвие вспарывает ему плечо, разбрызгивая в стороны кровь. Теперь Бравур дергается в сторону так, что вырывается из моей хватки и отскакивает на шаг. С потрясенным лицом Бравур хватается за плечо. К сожалению, я задел его самым краем техники. Рана получилась не глубже половины пальца. Бравур поднял голову, прошипел. «Игры закончились. У тебя и впрямь есть немного способностей. Пора браться за тебя всерьез. «Ты можешь оправдываться, как хочешь». Я выпрямился, встряхнул руку. «Но кровь впущена. Не хочешь сейчас признать свое поражение?» Я не смог удержаться от улыбки. Бравур отнял руку от плеча и обтер окровавленные пальцы о форму. «Я превращу тебя в окровавленный кусок мяса. В твой последний день в школе лекарь потратит на тебя недельный запас фиалов». Бравур вскинул ладонь, а я напрягся, пытаясь уловить нужный момент. «Сейчас». Лезвие промелькнуло надо мной. Разогнуться, оказавшись чуть ближе к противнику. Но Бравур сам молча шагает навстречу. еще раз и еще. Он уже слишком близко. Я сам выпускаю лезвие и бросаюсь вперед, защитившись покровом, едва на меня дунуло опасностью. В бедро прилетает еще одно лезвие духа, но рассыпается не на безвредные осколки, а словно раскалывается на три огромных обломка, что продавливают покров и вспарывает мне ногу. Я не успеваю даже перевести взгляд, как в грудь прилетает огромный силы удар. отшвыривающий меня к очерченному песком краю. И я слышу среди диких криков снежинок злое шипение бравура. «Как тебе нравится мое настоящее лезвие духа-червь!» Все поменялось. Теперь я, поднявшись с травы, стоял, кусая губы и держался за рану. Рассекло глубоко, но порезы оказались гораздо длиннее, чем у бравура. Всего одна ошибка, и оказался в невыгодном положении. Еще и этот усиленный техникой удар в уже разбитые ребра. Как жаль, что не вышло подловить Бравура в самом начале. А теперь он стал осторожнее и злее. За следующие две минуты драки под неумолкающие крики снежинок я заполучил еще десяток мелких ран. Бравур явно начал экономить силы и старался не подпускать меня к себе. И выжидал все дольше и дольше, прежде чем отправить в меня лезвие. Явно устал. У меня же осталось больше третье средоточия. Сейчас. Бравур поднял ладонь, А я рванул в сторону, набирая скорость в шаге от очерченной границы. Резко бросаюсь в центр круга, проскальзывая по траве, поднимаясь с нее в двух шагах от бравура. По спине у меня течет кровь, но это неважно. Мы шагаем одновременно, и мое лезвие безвредно пролетает у бравура над плечом. Я схожусь с ним в схватке, наседая, не давая ему ни мига на то, чтобы освободить ладонь для атаки. Усиление. Печать перед грудью вспыхивает, поглощая духовную энергию коленом. Мы обмениваемся ударами. Бравура перекашивает на бок, а я лишь морщусь от очередного удара в голову. А затем бравур, ускорившись, ухитряется пнуть меня в самую глубокую рану на бедре. От боли я слепну и просто падаю на бравура, подминая под себя. Остальных его ударов я просто не чувствую, за ослепляющей болью в ноге. Через мгновение кровавый туман бледнеет, позволяя мне видеть искажённое ненавистью лицо бравура. Мы ступились с бравуром грудь в грудь, глаза в глаза. Открываем ладони и выпускаем друг в друга техники. Полыхает мое обращение к небу, выпуская лезвие, а бравур ухитряется еще и отшвырнуть меня от себя. Я покатился по траве, пытаясь остановиться и не вылететь за пределы круга. Наконец, мне это удалось, и я замер на четвереньках. Вдохнуть полной грудью не получалось. Я опустил глаза, пытаясь понять, что со мной случилось. Опоздал с защитой. Лезвие бравура рассекло мне грудь, обнажая бело-красное месиво разрубленных ребер. Как ни но боли совершенно не было. Я встал на колени, ища глазами бравура. Похоже, я все же сумел подловить его. С покровом он тоже опоздал. Бравур лежал на спине и с ужасом на лице пытался ладонями закрыть рану на груди. Из-под пальцев толчками лилась кровь. «Лекаря! Послушников! Послушников зовите!» Орали десятки голосов вокруг. А я довольно улыбнулся, чувствуя, как у самого в горле клокочет кровь.